Глава третья. Готовые идеи и схемы декора. Мне нравится думать о декоре как о неисчерпаемом источнике вдохновения и творческой энергии, который доступен каждому. Когда ремонт закончен, для обитателей нового интерьера начинается самое интересное. Это радость жить в идеальном пространстве и одновременно радость постоянно менять его под себя, подчеркивая то одну, то другую грань стиля, наполняя интерьер новыми предметами, создавая новые точки внимания и украшая дом к празднику или приходу гостей. В этой части я собрала готовые идеи и схемы декора, которые можно использовать для финальных штрихов в создании интерьера. или в качестве вдохновения для праздничного декорирования пространства. Решения в виде удобных подсказок помогут и профессиональным стилистам и декораторам, и тем, кто обустраивает свою собственную квартиру или дом. Подсматривайте, вдохновляйтесь и не прекращайте творить и создавать вокруг себя красоту. Ведь наполненный стильный интерьер, в котором радует каждая вещь. мощный ресурс для вашей счастливой жизни. И, конечно же, не бойтесь экспериментировать. Как советует декоратор номер один Жан-Луи Данио, применяйте предметы в разных стилях, смешивайте классическое и современное искусство. Не бойтесь допустить ошибку. Лучше ее допустить и потом компенсировать чем-то, чем не допустить и сделать интерьер без лица и стиля.